580-е. Гуру. На какие бы близкие сроки не переносить ощущение будущего, какие бы разочарования вследствие этого не происходили, несомненно одно — чувство знания безошибочно, хотя истолкование сроков, вернее, близости, неверно. Поэтому отчаиваться не надо, твердо зная, что сужденному будущему быть надлежит и что Родине нашей заповедан чертог небывалый.